2003. Когда мы с Анной познакомились, она встречалась с парнем. Во всяком случае, поначалу. Насколько я помню, на лето он улетел в Австралию, но это была туманная история, о подробности я у нее никогда не спрашивал. Как-то раз девчонки в комнате для персонала завели разговор о том, что ни разу не видели их вместе. Одна даже сказала, что сомневается в его существовании. но Лиза, подружка Анны, быстро заткнула всем рты. «Они расстались», — пояснила она, но рассказывать о причинах наотрез отказалась. Но он и впрямь существует. Анна была не из тех, кого заботит чужое мнение. Я сразу обратил на это внимание. Как она то, как она мне представилась в мой первый рабочий день. Даже в неприглядной форме работников кинотеатра она невольно цепляла взгляд». Девчонки звали ее Дурнушкой. Лицо у нее и впрямь было необычное, а в его угловатых чертах угадывались дерзость и сила, но напрочь отсутствовало изящество. Я в жизни таких лиц не видел. И пускай всякий раз, когда Анна выходила из комнаты для персонала, там вспыхивали жаркие споры о ее внешности, я в них никогда не участвовал. Меня она ни капельки не смущала. Мы с ней распахнули двойные двери в кинозал. Не помню, какой тогда шел фильм, но все билеты были раскуплены. А когда начались финальные титры, мы прижались к дверям спинами, дожидаясь, пока поток зрителей не выплеснется наружу. Привет, меня зовут Анна. Представилась она и протянула мне руку. Ты тут новенький, да? Помнится, я что-то робко промямлил в ответ, сжимая ее ладонь. Мало кто из девятнадцатилетних может похвастаться привычкой пожимать руки при знакомстве. но Анна, как я уже говорил, разительно отличалась от всех. Не помню, как я взял у нее номер телефона, но жизнь ведь и состоит из череды крошечных побед, которые напрочь стираются из памяти. Во время следующей смены мы снова встретились. Я переступил порог служебной комнаты без окон и увидел, что Анна сидит за столом с книгой и бутылкой воды. Она коротко мне улыбнулась и опустила взгляд на страницу. Следом в комнату проскользнул парень по имени Дэйв и начал во всех красках описывать девушку, которую он только что обслужил, а заодно и все то, чтобы он с ней сделал, будь у него такая возможность. Анна и бровью не повела. И тогда он сменил тактику, заявив, что читать книги в век интернета — это, дескать, пустая трата времени. Анна по-прежнему не обращала на него внимания. Тогда он спросил у меня, «А тебе какие тёлки нравятся?» и сообщил, что его самого привлекают рыжеволосые бестии с пышным бюстом, развязные, но ни в коем случае не шлюховатые. Я в ответ лишь пожал плечами и сказал, что как такового типажа у меня нет, но мне нравятся умные девушки. «Ах да», — сказал он, откинувшись на спинку стула, «в библиотеке тоже можно встретить горячую штучку и отделать ее прямо на стопках книг, да так, чтобы очки слетели». Он хохотнул. «Да нет у меня никаких таких фантазий», — сказал я. «Просто люблю начитанных». Тут Анна подняла на меня взгляд. «Ты же понимаешь, что она тебе не даст, а?» — спрашивали все. «Мы все пытались. Пустой номер. Редкостная недотрога». Анна исповедовала одну из тех религий, адепты которой смотрят на все обыденные радости жизни свысока. Празднование Рождества и Дни Рождения — попойки секс до свадьбы все это было у нее под строжайшим запретом и ее парень разделял эти убеждения кто то может и вовсе назвал бы их религию культом но я воздержался бы от таких определений как никак каждому свое иногда они подбрасывают мне листовки на прошлой неделе я поднял одну с коврика у двери уставился на нее на мгновение а потом скомкал я выжил из этого комка весь воздух смял его с такой силой, что он стал совсем крошечным и только потом кинул в мусорку. Сперва мы мало разговаривали. В нашей обязанности входила проверка билетов, а после каждого сеанса мы должны были заходить в зал и выгребать оттуда мешочки из-под попкорна и стаканчики. Пока мы убирали в мраке, по экрану еще ползли финальные титры. Когда случался аншлаг, к нам на помощь обычно приходила парочка других ребят — чтобы вымести из зала все, что оставили после себя предыдущие зрители, пока их место не заняли новые. Они подпевали финальному саундтреку или затевали партию в бейсбол с метлой и пустыми стаканчиками, а все ради того, чтобы покрасоваться перед девушкой. Анна вознаграждала их усилия разве что редкой улыбкой. Она предпочитала держаться сама по себе. Но в первые жаркие выходные того лета все изменилось. Ребята с работы собрались в Истоэл, посидеть у руин древней церкви, искупаться в озере. Дейв сказал, что Анна тоже туда собирается вместе с Лизой. Возможно, будет еще пара девчонок. Потом он спросил, не хочу ли я присоединиться, и я обещал подумать. Истоэл был совсем недалеко, поэтому в воскресенье, где-то в середине дня, я достал холодное пиво, которое прикупил накануне, во время смены, Положил его в пакет и пошел по полям к церкви. Обычно на дорогу уходило минут пятнадцать, но в тот день стояла невыносимая жара, от которой голова у меня моментально взмокла. Я решил не спешить. Мимо пронеслась машина, изо всех окон торчали локти, а из динамиков доносилась какая-то популярная песня. Я тут же узнал автомобиль. Он принадлежал Лизе. И мне подумалось... Интересно, есть ли среди этих торчащих локтей локти Анны? От церкви, построенной в XV веке, теперь остались одни руины, заброшенные и окруженные могильными плитами, надписи на которых уже было никак не разобрать. Поговаривали, что в ней обитают призраки. Я уже бывал тут в детстве, мы с Элом тогда скакали по могилам, пытаясь распознать имена и даты жизни. Я услышал их раньше, чем увидел. под деревьями стояли две машины, а вся компания разлеглась на траве у озера в полуобнаженном виде и звонко хохотала над какой-то шуткой. Солнце сияло высоко в безоблачном небе, водная гладь блестела точно стекло. Кто-то из них заметил меня и помахал, а следом и все остальные обернулись в мою сторону. Я пригладил волосы и неловко кивнул. Но Анны среди них не было. Лиза громко кричала на Дейва. Она держала открытый тюбик с солнцезащитным кремом, белевшим у нее на руках еще нерастертыми полосами. Дэйв кинул в нее пучок травы, и тонкие стебельки прилипли к коже. Она отчитывала его и хохотала, прихлебывая «Рэдбулл». Остальные тоже смеялись, но Анны среди них не было. Я достал банку пива из своего пакета и предложил ее собравшимся. Одна из девушек потянулась за ней — и улыбнулась, когда наши пальцы соприкоснулись. Она выпятила грудь и скрестила ноги, а потом снова их выпрямила. Я достал еще банку, на этот раз себе, и пошел к воде. Я старался не думать, почему она не приехала. Озеро было большое, окруженное деревьями, а через него переброшен маленький мостик. По центру вода была темной, кишащей водорослями, а поближе к берегу — нежно-голубой, хотя оценить ее глубину со стороны все равно не получалось. По водной глади бежала рябь, и мое отражение подрагивало. «Прыгай!» — велел чей-то голос. Я обернулся и увидел Анну в стороне от прибрежных зарослей у каменистого склона. Нижняя часть ее тела скрывалась в толще воды. Я улыбнулся и вскинул в воздух банку пива. «Я бы с удовольствием, но, увы...» «Я подожду», — ответила она. хотя вообще-то умираю от жажды». Она оттолкнулась от камней и устремилась ко мне, а я подался вперед и протянул ей банку. Пока она неспешно пила, я наблюдал за ней и невольно заметил, что от воды ее волосы совсем почернели. «Спасибо», — сказала она, возвращая мне банку. «Тут еще тебе осталось». Я кивнул на воду. «Как глубина?» Она улыбнулась и вскинула брови. «А ты прыгни сам проверь», — сказала она и, оттолкнувшись от берега, поплыла прочь. Я поднялся на ноги и уставился на озеро. Я старался смотреть вдаль и не обращать внимания на Анну, плывущую по водной глади на спине, но солнце сверкало на ее коже, нет-нет, да и привлекая мой взгляд. На ней было бикини в красно-белую полоску. Глаза она закрыла. Я допил пивом. бросил банку на берег, стянул футболку и скинул обувь. Анна внимательно наблюдала за тем, как я опустил в воду сперва одну ногу, а потом и вторую. «Так себе прыжочек!» — крикнула она издалека. Я погрузился в холодную воду, и улыбка моя потускнела. Чтобы подавить рефлекторный крик, я нырнул с головой. Глубина оказалась небольшой, всего несколько футов — но сквозь мутную воду и джунгли из водорослей дна было не разглядеть. Я поплыл к Анне, вынырнул на поверхность лишь тогда, когда оказался совсем рядом. Она держалась на воде, энергично работая руками и ногами и вскинув подбородок, а на ее губах играла странная улыбка. «А ты вообще в курсе, что случилось с церковью? Отчего она пришла в такой упадок?» — спросила Анна, кивнув на фрагменты стен, возвышавшиеся вдалеке за деревьями. Я обернулся посмотреть на руины, хотя и так превосходно знал, как они выглядят. В ту минуту больше всего на свете мне хотелось, чтобы лицо перестало гореть. — Из-за пожара, — наконец ответил я. Я провел рукой по лицу, стряхивая капли, а потом и по обритой голове. Анна была совсем рядом, буквально рукой подать. «А ты неразговорчивый», — заметила она, посмотрев на меня. Над озером пронесся истошный визг напугавший трех гусей. Они тут же взмыли в воздух и пролетели над нашими головами, а потом исчезли за деревьями у дальнего берега. Мы проводили их взглядом. Я поднял брови. «К чему говорить, если не можешь изменить тишину к лучшему? А с чего ты взял, что мне это не нравится?» — спросила она, легла на спину и поплыла. она прокричал с берега мужской голос. Она помахала рукой. «Ты нам тут нужна!» — послышалась следом, и она показала большой палец. «Подожди, я скоро вернусь!» — пообещала она и проплыла мимо, легонько задев своей ногой мою в незримом мире под нами. А в понедельник мы все вместе после работы отправились в местный клуб «Блокбастер». Тогда все кутили чуть ли не каждый вечер, По пятницам, субботам и понедельникам выпивка продавалась со скидкой, а воздух насквозь пропитывался звуками караоке. И сам не понимаю, как нам только хватало энергии работать весь день, а потом еще и веселиться до ночи, но в этом возрасте никто не оглядывается назад, ведь вся жизнь еще впереди. Мы сидели на белой банкетке, обтянутой винилом. Она откинувшись назад, я подавшись вперед, пока все остальные танцевали. Помню, из динамиков доносился какой-то жуткий гаражный мэш-ап. Танцпол переливался огнями, и в темноте я взял Анну за руку. Минуты три мы смотрели друг на друга, а когда песня закончилась, мы уже брили в гору по пути в город. Когда мы подошли до пустой парковки за зданием блокбастера, Анна остановилась и сказала, «Пока ты не сделаешь следующий шаг, я с места не сдвинусь». По прошествии лет мы с ней спорили, кто первым проявил инициативу. «Ты меня поцеловал», — настаивала она, — «я точно помню». Мы запоминаем все так, как нам самим хочется.